Ангва зарычала. Это послужило сигналом Маркоу, что он может открыть глаза. Женщины, как однажды поделился Колонн с Маркоу, решив, что молодому капитану не помешает совет, женщины в мелочах бывают очень забавны. Им может не нравиться, когда их видят без косметики. Они могут настаивать на покупке маленьких чемоданов, хотя вещей с собой берут гораздо больше, чем мужчины. Так вот, Тангва очень не любила, когда кто-нибудь смотрел, как она превращается из человека в волка, и наоборот. Это было ее условие. Маркоу дозволялось видеть ее в обоих основных видах, но не в промежуточных, которые она принимала при превращении. И нарушение этого условия было чревато полным разрывом отношений. Волки видят мир совершенно иначе. С одной стороны он становится черно-белым, по крайней мере, в той своей маленькой части, за которую отвечало зрение. Но в то время как зрение уходило на задний план, на первой выходило обоняние, смеясь и высовывая руки из окна, демонстрируя всем остальным чувствам неприличные жесты. После этого Ангва помнила запахи, как цвета и звуки кровь была темно-коричневой, с низкими басовитыми нотками. А черствый хлеб, как ни странно, приобрел звонкую яркую синеву. Ну а люди вообще представляли собой четырехмерную калейдоскопическую симфонию. При помощи носовидения можно было прозревать не только расстояние, но и время. Человек мог постоять минутку и уйти, Однако с точки зрения носа часом позже он все еще стоял на прежнем месте, лишь его запах чуть-чуть развеялся. Уткнувшись мордой в пол, она быстренько обижала музей гномьего хлеба. Потом вышла на улицу и обследовала окрестности. Через пять минут Ангва вернулась к Маркову и подала условный сигнал. Когда Маркову снова открыл глаза, она уже натягивала рубашку. Вот в этом... У людей неоспоримые преимущества С парой рук можно творить настоящие чудеса. «Я думал, ты пойдешь по следу», — удивился он. «По какому следу?» — спросила Ангва. «То есть?» «Я чувствую его запах, твой, хлеба. И все. Больше ничего?» «Пыль, грязь, обычные запахи. Ну, есть еще кое-какие старые следы». Например, я знаю, что ты был здесь на прошлой неделе. Очень много запахов. Жир, мяса почему-то сосновая смола, старая еда. Но я могу поклясться, сегодня здесь не было ни единого живого существа, за исключением его и нас. Но ты же говорила, что все оставляют следы. Так и есть. Марков взглянул на труп музейного смотрителя. Как ни прикидывай, как ни примеривайся, Покончить жизнь самоубийством Хопкинсон не мог. Разве что он очень долго молотил себя буханкой гномьего хлеба. — А вампиры, — предположил Маркоу, — кроме того, они умеют летать. Ангва вздохнула. — Маркоу, если бы тут побывал вампир, пусть даже месяц назад, я бы это сразу учуяла. — В ящике стола лежит почти полдоллара мелочью, — сказал Маркоу. Но вор наверняка охотился за боевым хлебом Бхриана. Это очень ценный культурный экспонат. — У этого бедняги были родственники? — спросила Ангва. — Насколько я помню, была старшая сестра. Я заглядываю сюда где-то раз в месяц, просто чтобы поболтать. Он дает мне подержать экспонаты. — Давал. — Вот это да! С ума сойти! — съязвила Ангва, не сдержавшись. — Ага, это очень приятно, — торжественно подтвердил Маркоу. — Напоминает о доме. Ангва вздохнула и зашла в подсобную комнатушку. Все музейные подсобные помещения, как правило, битком набиты всяким ненужным хламом, а также экспонатами с сомнительным происхождением, такими, к примеру, как монеты с надписью 52 год до Рождества Христова». И эта комнатка не была исключением. Тут стояли несколько верстаков с обломками гномьего хлеба, аккуратный ящичек с молотками-скалками, и повсюду были разбросаны бумаги. Около одной стены, занимая большую часть комнаты, выселась печь. «Он изучает старинные рецепты», — сказал Маркоу, похоже, пытаясь защитить репутацию старого хранителя музея даже после его смерти. Ангва открыла дверь печи. Тепло затопило комнату. «Ничего себе печка!» — сказала она. «Для чего все это?» «А, по-моему, он выпекал метательные ячменные лепешки», — объяснил Маркоу. «В ближнем бою крайне смертоносные штуки». Она закрыла дверцу. «Надо возвращаться в ярд. Пускай оттуда пришлют кого-нибудь». Ангва запнулась. близилось полнолуние, а в такие дни вести себя следовало очень осторожно. В облике волка было легче. Она сохраняла человеческий разум, или, по крайней мере, так ей казалось, в то время как существование становилось намного проще. Впрочем, может быть, она выглядела разумной не по человеческим меркам, а по волчьим. Так или иначе, когда она опять превращалась в человека, все резко осложнялось. Первые несколько минут, до тех пор, пока не восстанавливалось морфогенетическое поле, Все ее чувства были особо обострены. Запахи чуть ли не валили с ног, а уши улавливали любой, даже еле слышный шорох. Кроме того, она помнила, что совсем недавно переживала. Волк может понюхать столб и сразу узнает, что здесь вчера проходил старый Бонза. Он опять был промокший насквозь, и хозяин опять кормил его трибухой но человеческий разум больше волнует всякие «почему» да «зачем». «Тут есть что-то еще», — сказала она, тихонечко втягивая воздух. «Слабый запах неживого существа. Неужели ты не чувствуешь? Что-то вроде грязи, но не совсем, что-то вроде оранжевое». «Хм», — тактично откликнулся Маркоу, — «вообще-то не у всех людей нюх, как у тебя». «Я обоняла это и раньше. Где-то в городе. Не могу вспомнить, где. Сильный запах. Перебивает остальные. Запах грязи. Ха! Ну, на этих улицах. Нет, это не не совсем грязь. Пахнет острее. Раза в три. Знаешь, иногда я завидую тебе. Наверное, хорошо быть волком. Но время от времени и недолго». В этом есть и свои недостатки. Например, блохи, думала она, пока они запирали музей. И еда, и очень хочется надеть сразу три лифчика. Ангва продолжала убеждать себя, что все нормально, что она держит все под контролем, и в некотором роде так оно и было. Лунными ночами она бродила по городу. Да-да, время от времени Ангва совершала набеги на курятники, но всегда помнила, что произошло ночью, и на следующий день обязательно возвращалась на место преступления, чтобы просунуть деньги под дверь. Как трудно быть вегетарианкой и периодически по утрам выковыривать застрявшее между зубов мяса Хотя она неплохо держалась. «Очень неплохо», — еще раз заверила себя она. «Да». На ночные прогулки выходила Ангва, а не какая-нибудь дикая волчица. Она была полностью уверена в этом. Волк не остановится на курице, не выдержит. Она содрогнулась. Ну, кого она обманывает? Днем каждый дурак может быть вегетарианцем. Главное, не стать людоедом ночью. Вот на что уходят все силы.